Глава 10. событие двадцать «Футбол я бы играл даже бесплатно». Леонель Месси. «Смотришь на Месси и думаешь, зачем я пошел играть в футбол?» Андрей Сергеевич Аршавин. «Поле стадиона было очень близко к идеальному. Ровное, сухое, может, чуть травы маловато, так это надо все лето заливать, чтобы не выгорало. Жара же летом несусветная. Наверное, либо денег нет, либо желания». На месте Аполлонова Вовка здесь бы в Ишхабаде построил настоящий хороший стадион, несколько общежитий, несколько тренировочных полей. И именно сюда весной заманивал команды из теперь почти наполовину социалистической Европы. Кто мешает проводить кубок армейских команд? Потом, скажем, кубок динамовских, потом железнодорожных. Сейчас футбол в Советском Союзе варится в собственном соку. Там, в Европе, проводят всякие чемпионаты, кубок ярмарок, А здесь вот придумали чемпионат на замену со всеми союзными республиками. Ну, есть один плюс, если бы довели это до того же абсурда, что и в Болгарии. Там всего несколько классных команд и полно вот таких локомотивов. И как итог, болгарские футболисты становятся, ну ладно, станут, обладателями золотой бутсы. Кто может помешать Сергею Соловьеву вот таким локомотивам по пять голов за игру забивать? Зато у нас будет хоть одна золотая буца. Вот бы сюда венгров следующей весной заполучить и с ними сыграть несколько тренировочных и товарищеских матчей. Как готовиться к чемпионату мира, не играя с этим самым миром? Нет, разумом Вовка, или точнее Федор Челенков, понимал, что только прошла тяжелейшая Великая Отечественная война, унесшая почти 30 миллионов человеческих жизней. Что страна в руинах, что промышленность на территории европейской части ссср еще в больших руинах один сталинград чего стоит но это разумом а вот вовкин юношеский максимализм хотел всего и сразу стоп нельзя ваш хабат тут осенью и города не останется все начнут с нуля да еще не в чистом поле а завалы разгребая похуже дрездена Там, в том документальном фильме, который Челенков вспомнил, говорилось, что до 70-го года разгребали и отстраивали. А население Шхабада со 130 тысяч уменьшилось до 60 или 70. Какой что тут футбол. Да, а было бы заманчиво. Сочи, Гагры и Батуми всякие, не очень хорошая замена. Там весной сыро, грязь только месить. Прозвенел звонок в раздевалке, и команды потянулись на поле. Тысячи и две должно быть зрителей, и все болеют за своих, даже местные милиционеры. Свистят, кричат, чего-то своих подбадривая. Праздник у ашхабадцев. В первый и последний раз команда выступает в высшей лиге. Вовка чуть волновался. Как-никак, это первая официальная игра в его новой жизни. Не считать же детский турнир за официальную лигу. А еще настораживали аксакалы. Нет, они лучшие в СССР, но они играют в другой футбол и они не выдержат предложенный молодежкой темп и будут его даже пусть и неумышленно тормозить. А еще они будут стараться перетягивать игру на себя. Ну, типа, подносите, мальчишки, нам мячи, а мы по ним пинать будем. Если хитрый Михей хотел этими людьми укрепить и усилить молодежку, то что у него получилось, узнаем через несколько минут. Вводить мяч досталось ашхабацам. Вовка, стоящий невдалеке, поразился. Кидали царский начищенный пятак, аж горел медью на солнце. Очевидно, какой-то талисман команды. Человек с ярко выраженной грузинской внешностью ударил по мячу, и второй, такой же, получив его, резво так побежал к воротам. По центру. Ну, обычная тактика. Один и по центру, уж на что надеялся. На персональное непревзойденное мастерство. Семичастный отобрал как устоячего, и отдал Ишину. Тот через половину поля Жемчугову, Валька опять через все поле Вовке. все это время почти локомотив мчался, чуть ли не в полном составе догонять грузин. Все это время почти локомотив мчался, чуть ли не в полном составе догонять грузин. Теперь осознав, что круглый в другой стороне, у их ворот, товарищи развернулись и опять всей командой побежали назад. Можно было только два предположения предположить. Первое. Мужики первыми освоили тотальный футбол. И второе это просто дворовый футбол. Там мальчишки всей гурьбой за мячом бегают и про защиту просто не знают. Фамин мудрить не стал. Обошел единственного правого защитника нет, не в том порядке слова обошел правого защитника, единственного, и отдал пас набегающему соловьеву. Удар: Ух ты! А вратарь хорош! Поймать не поймал, но за боковую выбил фантастический прыжок а ведь на две головы ниже Третьякова. Выбил на левую сторону и угловой пошел бить жемчугов. Хорошо Валька навесил, но все локома, чане уже собрались в штрафной и после нескольких ударов выбросили-таки мяч подальше от и поближе к центру поля и опять все бросились за ним. Ну точно, тотальный футбол. Семичастный обработал и послал Вовки на правый фланг. Повторить решил Фомин, Удар прямо на ногу Соловьёву, и мяч вылетает в нижний правый угол. Но такой бы удар и Третьяков не взял. И тут судья свистит, руками машет. Оффсайд. Да? А вроде был защитник. Ну, с чего спорить. Ввели. Ашхабадцы и грузины с греками опять на прорыв пошли. Оттянувшийся назад Александр Терешков мяч у грека Павлиде забрал и отдал Володьке Кесареву. Тот по самому краю катнул Фомино. Все хватит натерпелись вовка сам пошел вперед пробросил мяч мимо защитника и оказался один на один с вратарем просто просилась бабочка ее и сделал мяч над головой вратаря николая мошкина залетел в пустые ворота ну наконец то один ноль